Глава 21. Это последний? Я оторвался от ноутбука и посмотрел на камбулата, который с грохотом поставил передо мной очередной ящик. Пока-да, но осмотрели еще не все. Хорошо, я довольно улыбнулся, пробегая взглядом по строчкам таблицы. Пусть Морозов наверняка уже считал все местное добро своим, сам склад принадлежал нам с дядей. А значит, нежданно свалившиеся на голову богатство все непременно нужно учесть. Ну, или не учесть. Автоматы АКСУ-7. Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7-5. Выстрелы к РПГ-18. Патроны к автоматам тоже 18. И все это не в штуках, а в ящиках. С пистолетами было пожиже. Всего 32 единицы, но зато глушеные. И еще примерно столько же немецких хеклеровских МП, богато снаряженных для специальных операций: ПБС, коллиматоры, ЛЦУ, тактические фонари и планки под все это добро. Несколько мешков с формой, коробки с тепловизорами, ПНВ, картонные коробки с разгрузками, бронежилетами, шлемами. Террористы явно обживались тут не одну неделю. И бог знает, сколько добра не успели вывести перед внеплановым визитом Гордомаринской роты. «Не лазил бы тут Вовка лишний раз», — недовольно буркнул дядя, сидевший на диване у стены с большой кружкой чая в руках. «Не наше это все. Нас тут так присмотреть поставили». «Ну а как ты будешь присматривать, если не знаешь зачем?» — усмехнулся я. «Вообще-то базу нашел я и в ее отбитии принимал очень даже деятельное участие». Так что, если мне вдруг понадобится что-то из этого добра, то я не стану долго думать и звонить с просьбами Морозову. Ни старшему, ни уж тем более младшему. Что с бою взято, то свято. Так что четыре комплекта экипировки, включая тепловизоры, шлемы, броню и пистолет-пулеметы в полном обвесе и с боекомплектом уже лежали в багажнике у Камбулата, ожидая переправки в нашу штаб-квартиру в корпусе. Как показала практика, Современная версия Петербурга изрядно отличается от той, что я знал 10 лет назад? И произойти здесь может что угодно. И на такой случай я хотел бы, чтобы у меня и моих друзей было все, что необходимо, как для отражения неожиданного нападения, так и для тайной ночной операции, в которую не захочется втягивать гардемаринов с Гагарином во главе. Но дядя об этом знать, разумеется, незачем. Как как присматривать, как им кверху? Кажется, сегодня дорогой родственник определенно был не в настроении. Мне на мгновение даже захотелось поддеть его, напомнив про собственный подвал, оставшийся в Ростове. Там-то он наверняка держал на строгом учете все до последнего ржавого патрона. А здесь не лезь, не трогай. А я вообще-то за все это добро жизнью рисковал. Я встал, размял затекшую спину и подошел к Корфу, Корпевшему над ноутбуком, подключенным к серверу конвоя. Пальцы так и летали над клавиатурой, рождая строки кода от усердия его благородия барон, даже губу закусил. А в обычно спокойных и даже чуть сонных глазах пылал охотничий азарт. В общем, олимпиадник наконец-то попал в естественную среду обитания и теперь отрывался по полной. «Ну что, как дела?» Корф увлёкся так, что не сразу обратил на меня внимание. Пришлось даже хлопнуть его сначала по плечу, дважды, а когда не отреагировал, потрепать по макушке. «А? Что? Где?» «Как дела?» говорю», — говорю, повторил я. «Да никак», — Корф нахмурился. «Тут точно что-то интересное есть. Просто так защиту такого уровня не ставят. Тройное шифрование на нахрапом не пробиться. Пока не пробиться, но я их сделаю». Глаза чуда хакера снова загорелись азартом, и он отвернулся к экрану, на котором повелевал своим кодом, хищно вскрывая чужой. «Кем бы ни был компьютерщик конвоя, я бы не поставил на него и копейки. Ну, давай, работай». Подойдя к панорамному окну, из которого открывался вид на главный склад, я кинул взглядом ряды микроавтобусов, стоящих внизу. Пару вилочных погрузчиков, штабеля поддонов в углу, Нет, определенно надо с этим что-то делать. Негоже такому добру без дела простаивать. Да, что ты делать собрался? раздался возмущенный голос за спиной. Кажется, последние слова я произнес вслух: Чего тут ковыряться? Дали и дали, сиди, радуйся, сами все за тебя сделают! Я вздохнул, развернулся и подошел к столу, за который переместился дядя. Оперся на столешницу и размеренно проговорил, изо всех сил стараясь не показывать плескавшегося внутри раздражения. Нет, тут ты не прав, работать надо, от нас этого и ждут. В конце концов, если база будет простаивать, это вызовет вопросы. Потому я думаю, что нужно заняться тем, для чего этот весь ОО «Конвой» и предназначен. Машины есть, есть бренд, кстати, очень даже симпатичный. Так почему бы не освоить эти самые грузоперевозки? Вопросы исчезнут, а деньги наоборот появятся. А деньги, как известно, лишними не бывают. Я улыбнулся и подмигнул. Нам он еще двух девиц замуж выдавать, между прочим. Упомянув сестренок, я, кажется, зацепил за больное. Сам дядя Кости никогда не был прихотлив и уже и так имел все, что нужно для счастья: пенсию, положенную кавалеру двух орденов, дом в Ростове, старый, но пока еще крепкий, относительно свежий внедорожник, Пару человек-прислуги и солидную коллекцию разнообразных стреляющих штуковин. А что еще надо одинокому майору гвардии в отставке? Но то, что рот обеднел любимой дочке приходится работать, чтобы обеспечить себе хотя бы часть личных хотелок, дядя определенно коробило. К тому же Полина едва не влипла в историю из-за связи с конвоем. О том, что такое положение резко сужало круг потенциальных женихов, и говорить не приходилось. Так что тут я, что называется, попал прямо в яблочко. А еще дяде, кажется, понравилось это мое нам. Выходило так, что я собирался ввязываться во все это не ради личного обогащения, а исключительно из заботы о благе семейства Острогорских. Погладив усы, он нахмурился и буркнул. «Ну, допустим, но скажи-ка мне вот что. Ты в этих самых грузоперевозках понимаешь хоть что-нибудь?» «Как все это организовано? Как этим заниматься? Я вот, например, не бельмеса. Я примерно столько же, зато знаю человека, который во всем этом отлично разбирается». Я достал телефон, нашел нужные контакты и ткнул в кнопку видеовызова. Буквально через пару гудков на экране появилась знакомая личика. «Привет, сестренка, как ты, как дела?» «Привет, Вов, да все в порядке, спасибо». Когда Полина только узнала обо всей истории с конвоем, она натурально выпала в осадок, и поначалу никак не могла поверить, что оказалась втянута в криминальную историю, в которой ее недавний горе-ухажер играл весьма и весьма значительную роль. И если сначала сестра была недовольна моим вмешательством в ее личную жизнь, то сейчас, когда я объяснил ей весь расклад, была очень даже благодарна, и о кончине Резникова, разумеется, слез не лила. «Слушай, а у меня к тебе внезапно очень даже деловой вопрос. Я сразу взял быка за рога. Скажи, а этот конвой, будь он не неладен, он же какими-то перевозками занимался, да? Ты же там не просто вид делала, вполне себе работала». «Ну да», — услышав о конвое, Полина чуть погрустнела. «Только работали они, ну, не совсем по-белому. Все суммы, что поступали на счета с перевозками, связаны не были, а вот вся, м -м, черная бухгалтерия...» Она была как раз оплатой за услуги. Странно, я нахмурился. Обычно бывает наоборот. Да, я тоже удивилась, когда во все это вникло. Спросила у, у Бориса, поморщилась Полина. Но он разозлился, сказал не лезь не в свое дело и заниматься работой. Но я и занималась. У меня к счетам самого конвоя даже доступа не было. Я пару секунд помолчал, думая, а потом вдруг расхохотался. Да, что ни говори, о покойный Резников был тот еще комбинатор. Эту базу в Шушарах вместе с брендом, конторой и прилагающейся к ним материальной частью ему дали для определенных целей. А вот коммерческая деятельность, самая обычная, ничем не связанная с поставками оружия для террористической ячейки перевозки, похоже, была уже его личной инициативой. Прикрывая деятельность своих нанимателей, Он понемногу наладил легальные, ладно, почти легальные грузоперевозки, деньги с которых шли непосредственно ему в карман. Кому, расскажи, не поверят. Обычно криминал маскирует легальной деятельностью, а тут, можно сказать, наоборот. На мгновение я даже пожалел о безвременной и бесславной кончине Резникова. Будь он жив, наверняка смог бы рассказать немало интересного. Ну, то есть ты в курсе, как все было организовано? «Контрагенты, персонал, машина, обслуживание, документы», — уточнил я. «Да я, можно сказать, всем этим занималась?» Полина захлопала глазами, явно не понимая, чего я хочу. «А почему ты спрашиваешь?» «Скажи, пожалуйста, а ты бы смогла, так сказать, снова организовать всю эту деятельность, возглавив ее?» «Ну, пожалуй, что да. Контакты заказчиков у меня есть, водителей тоже, грузчиков, если надо, нанять не проблема». Еще бы на логистику пару девочек, а не меня одну». Полина явно уже давно держала в голове схему и поудачнее предыдущей. «Тогда и машины бы неделями не простаивали, и дохода бы за месяц больше раза в три было, только теперь уже какая разница? Дело в том, что так уж сложилось. В общем, конвой теперь принадлежит нам, мне и твоему папе. А значит, и тебе, в каком-то смысле, на всякий случай пояснил я». И мы бы хотели, чтобы он снова работал. Только теперь по-белому, со всеми положенными выплатами и налогами. И кандидата на роль операционного директора лучше, чем ты, у меня нет. Готовы взяться? А, Полина удивленно приподняла брови. Думаю, да, только нужно оформить сертификаты, потом... Ну вот и отлично, кивнул я. В общем, ты пока набросай план схематично и сбрось мне, а там посмотрим. «До связи». «Однако, ну ты и жук», — протянул дядя. И на этот раз я осуждений в его голосе не услышал. Все раскидал, всех пристроил. «Ну а что делать, дядь Кость?» — я пожал плечами. «Надо же как-то крутиться». «Судари, идите-ка сюда», — послышался взволнованный голос Корфа. «Кажется, я что-то нашел. Какая штука интересная». Я смотрел в экран, но видел только что-то очень мудреное. Какие-то цифры и таблицы данных, которые могли означать что угодно, в том числе и вообще ничего. «Ничего не понятно, но очень интересно», — хмыкнул Камбулат. «Но ты продолжай, мы все внимание». «В общем, мне удалось сломать шифрование, и теперь у нас есть доступ к банковской истории», — затараторил Корф. «И не только к ней, и вот тут такая интересная схема вырисовывается». В общем, вот насчет конвоя поступают деньги от ОО Сибирь, якобы за оказанные услуги. После этого сумма делится на части. Часть уходит на зарплаты, часть на расходы, а самая крупная часть насчет ОО транзит за аренду микроавтобусов. Ну, две пары глаз уставились на корфа, не понимая, что в этой схеме такого криминального. Я пробил владельца этого транзита. На первый взгляд абсолютно левый персонаж. Нигде не светился, нигде не значился. Так чисто на всякий случай глянул историю конторы и выяснил, что нынешнему владельцу она принадлежит меньше года. А знаете, на кого была зарегистрирована раньше? Корфу молк, сделав театральную паузу и оглядывая нас хитрым взглядом. Ни за что не догадаетесь. Давай уже, не томи, буркнул я. А была она зарегистрирована на Резникова Сергея Валерьевича. «А это никто иной, как двоюродный брат нашего, ну, покойника». «Угу, понятно. Воровство, кумовство. Я на мгновение смолк пытаясь понять, где здесь подвох. Но криминал-то тут где? И как это относится к делу?» «А вот как. Вскрыв шифр, я уже абсолютно законным способом пробил текущих контрагентов транзита и нашел среди них ООО «Защитник». Некая юридическая контора, сопровождение в суде, представление интересов, стандартная лабуда. И, я смотрел на Корфу уже раздраженно, мог бы излагать и побыстрее, но его благородие барон явно хотел насладиться своим триумфом. Дальше что? А дальше то, что среди соучредителей защитника значится некая Соболева Любовь Геннадьевна. Я вскинулся, Соболева? Вот это действительно интересно. «Если это то, о чем я думаю?» «Антош, не хочешь ли ты сказать, что Любовь Геннадьевна это?» «Это законная супруга Соболева Ильи Ивановича!» Гордо воздел палец Корф. «Красавчик!» Я с размаху хлопнул его по плечу, да так, что он аж покачнулся. «Вот это я называю хорошая командная работа!» «Всё, собирайтесь, мы здесь закончили!» «Камбулат, добрось да нашего героя до корпуса!» и про ящик не забудьте. Я жестом показал, какой ящик имею в виду, а мне нужно ехать. И куда ты сейчас?» «Да так», — оскалился я, навещу одного господина. Пусть никаких прямых доказательств участия его высокородия статского советника в хитрых схемах конвоя мы пока не откопали, но и того, что есть лихвой, хватит, чтобы расколоть оборотня в погонах». Так что Соболеву этот разговор явно не понравится.